Глава 16 Без глаз. Света нет и не будет. Я слеп. Уши, видимо, тоже без надобности. Сколько я не старался услышать хоть что-нибудь, ничего, кроме звуков, что порождаю я сам. Это плохо и хорошо одновременно. Похоже, я здесь один. Никаких демонов в этот раз побеждать не придется, как и бегать от них. Для загадки уж как-то чересчур хитро. В темноте как отгадывать? Лабиринт? Надо выяснить. Выставив перед собой свободную руку, осторожно двинулся вперед. Ага. Всего через пару шагов нашел стену. Холодная, гладкая, как и каменный пол под ногами. Его я уже чуть раньше ощупал. Разворачиваюсь и в обратную сторону. Двух саженей не одолел, как уперся в точно такую же стену. Это две стороны, а что с третьей? Куда двинемся? Вправо. Шаг. Другой. Третий. Как я и ожидал коридор. Длинный? Похоже на то. Уже больше минуты иду, а он все не заканчивается. Постепенно осмелел, вместо крадущихся коротких шажков, какими полз поначалу, топаю, как по светлому. Если это лабиринт, то отсутствие света — большая проблема. Едва ли тут еще и ловушки наставлены, все-таки белая нора. Тут не должно быть чересчур сложно. Направление выбрал так, чтобы левой свободной рукой вести по стене. Хоть какое-то понимание, где нахожусь и куда продвигаюсь. Да и боковой ход, коли такой подвернется, точно не пропущу. А он обязательно попадется, если я в лабиринте, и не один, и не два». Чувствую, нахожусь я тут до мозолей на пятках, в темноте-то. Так, куда это я помчался, не думая? С перепугу рванул. А меня ведь никто не торопит. Надо же обмозговать все сначала. Темнота мне все спутала. Угли что с собой взял, как раз на тот случай, если лабиринт выпадет бесполезно теперь. На стенах отметки рисовать смысла нет. Тогда что? Может, зарубки у каждого поворота? и потом их нащупывать пальцами. Под ним и тем же коридором кругами бродить — это смерть. Жаль топорик, но лучше оружие затупить, чем пропасть. Приставил углом лезвие к стене, нажал. Мерзкий скрижет. Ладонь на то место. Вот йог, не царапины. Ладно. Осторожно примерился, чтобы не сильно ударить. Бабах! Звон помчался по коридору. Я аж пригнулся за чем то Чего испугался? Никто меня здесь не услышит, я один тут шатаюсь во тьме. Есть что? Йокос-2. Бить сильнее топор лишь губить. Ежу ясно, что создавший и бездной норы единый в испытании этом наложил на отметке запрет. Не нарисуешь, не нацарапаешь. Ха! Что мешает мне знак по-другому оставить? В прямом смысле «оставить». То же яблоко, каких у меня с два десятка в мешке, у прохода, в который решу повернуть, положить. И не целый, а кусочек, чтобы быстро не кончилось. Постругаю на малые дольки ножом, и у стенки на пол буду класть. Очень дельная мысль. Настроение вмиг поднялось. Какой-никакой, а план есть. И известные всякому правила в помощь. Поворачиваю все время налево, пока в свой же след не уткнусь. «Следить теперь есть чем». Достал один нож из метательных. Несколько яблок, дабы часто не лазить в мешок, распихал по карманам. Топорик наоборот в мешок сунул, чтобы освободить обе руки. Рукоять сверху наружу торчит, но выпасть не должен, стянул горловину завязками. «Можно дальше идти». «Левую руку на стену и в путь». Оказывается, всего в десятке шагов от первого поворота стоял. «Ну-ка проверим». Только влево тут ход, или коридоры крест-накрест идут. Перебрался на противоположную сторону. Так и есть. Строго напротив другой, точно такой же проем. Перекресток. Возвращаюсь обратно. Пора резать первую дольку. Сразу за поворотом, также по левую руку, положил к стенке свой яблочный знак. От угла два вершка, чтобы легко отыскать в другой раз, если снова здесь окажусь. Идем дальше. Через сотню шагов снова дырка в стене. И опять же коридоры крест-накрест. Началось. Режу новую дольку и влево. В голове тоже ставлю отметку. Вдруг получится удержать в памяти карту. Сомневаюсь, но вдруг... Куда там? На одиннадцатой развилке в голове окончательно все перепуталось. Вся надежда на яблоки... По ощущениям, больше часа брожу, уже два тупика отыскал. Такие проходы помечаю тремя дольками сразу. Две класть буду, когда второй раз по своим же следам мне придется идти. А уже понимаю, придется. Не из маленьких лабиринт. Еще час или два, и я сбился со счета в своих поворотах. Засосала под ложечкой. Так-то с утра я не жравши. Привал. Сел на пол, снял рюкзак. Два куска сала, лепешка, пол луковицы, и пока все на этом. На яблоке даже не зарюсь. Водичкой запил и подъем. Тепло здесь, но стены и пол от чего-то холодные, долго не высидишь. Про то, чтобы лечь, даже думать не хочется. Неужто мне спать здесь придется? Вскоре сделал свой первый круг в лабиринте. Каждый раз при повороте ощупываю полу стены за углом. Как же я той яблочной дольке обрадовался. Это значит, что один кусок я прометил, и можно браться за следующий. Пошел прямо. Везде, где налево нельзя, буду прямо идти. Направо сворачивать стану только тогда, когда других путей не останется. такеррова наука. Вроде как простые моменты, и каждый своим умом дойти может, но с перепугу растеряешься и, считай, пропал с беготней без правил. Через несколько часов... Снова сделал привал. Подустал. устал. Темнота, бегу. Все боюсь не успеть. Куда не успеть, я не знаю. Просто ноги сами чистить начинают. И не страх вроде гонит, но и спокойствия достичь не могу. Переживаю. Еды, воды маловато. Яблоки быстро заканчиваются. Двое суток я тут протяну без проблем. Дальше будет сложнее. Одно утешает. Сколько бы я здесь не бродил, снаружи пройдет один миг. Не сдюжил без сна. Под пузом мешок, руки под голову и глаза вмиг закрылись. Сколько спал без понятия, но очнувшись, себя бодрее почувствовал. Перекусил остатками снеди и с новыми силами в путь. Вот теперь до упора брожу. Кроме последних двух яблок жрать нечего. Вскоре не стало и тех. Хорошо хоть, что повороты, где моих меток нет, давно не встречаются. «Стал те дольки, что уже лежат на полу, просто надвое резать. Вот теперь по-настоящему страшно. Если выскочу в какой коридор, где еще не бывало, там вместо выхода из лабиринта переход в его новую, необследованную мною часть, то придется вместо яблок штаны свои резать на лоскутки. Тупиковые повороты с тремя дольками и те, где я дважды уже проходил, все чаще встречаются». Вот и Все. Очередной перекресток последний. В том смысле, что по каждому из проходов я два раза прошел. Влево сунулся, прямо. На правом нащупал две дольки. Охнул и на подогнувшихся ногах сполз вдоль стены задом на пол. Как же так? Все по правилам делал. Нет здесь выхода, вот тебе и белая нора. Руки затряслись. Неожиданно понял, как жутко я устал. Сколько дней здесь брожу. По засевшему в животе муфру, что урчит на весь лабиринт, можно предположить, что не менее двух суток. Помог Вей. Спас Маргу. Поверил в себя больше нужного, глупый юнец. Зачем лез сюда? От жажды и голода помирать — это лютая смерть. Лучше горло себе перерезать, чем мучиться так. Надо честно признаться, я проиграл. Не учел чего-то. Не так понял Такера. Запутался в дурацких яблоках. Что я сделал не так? Что? Стой, Кит. Запаникуешь и тогда точно сдохнешь на этом холодном полу. Лучше думай, в чем фокус. Наверняка ответ лежит на поверхности. В лабиринте обязан иметься выход. В этом весь его смысл. Я обошел все коридоры, но не нашел его. Но это не значит, что выхода нет, я просто его не увидел. Точно. Засада с темнотой — это не только невозможность оставлять рисунки на стенах. Единый хитер. Я мог пройти мимо выхода и не заметить его, потому что у меня нет ни глаз, ни мозгов. Я ищу лишь обычный коридор веду рукой по стене, жду, когда наткнусь на провал. А что, если провал выше или ниже? Неполноценный высокий коридор, разрезающий стену от пола до потолка, а узкий лаз, по которому можно проползти, лишь согнувшись. Но что же теперь делать? Заново обходить весь лабиринт, ведя рукой? Нет, ведя зажатым в руке топориком, чтобы не наклоняться, вдоль нижнего края стены, а потом то же самое с верхом. Да у меня сил не хватит. И в яблочных кусочках, что станут совсем уж мелкими и многочисленными, можно запутаться. Один раз обойти все заново я смогу, с огромным трудом, но смогу, два уже точно нет. Вот так ловушка. Попался, балбеса, кусок. Я сидела никак не мог заставить себя подняться и начать новый обход. Как представлю, что придется заново обойти всю эту тьму коридоров? Тьму? Проклятая тьма. Глаз нет, ничего нет. Из всех чувств в помощь только возможность ощупать преграду. «Проклятая тьма!» — крикнул и сразу же полегчало немного. Оказывается, я успел соскучиться даже по собственному голосу. А то из всех звуков только шорох шагов до шуршаний на стене моих пальцев. Чего раньше молчал? Эхо здесь просто шикарное. Так и катится по коридорам. Можно даже понять, что на перекрестке сижу. Во все четыре стороны мой выкрик понесся. «Во все стороны. Словно вижу ушами. Нашел! Вот дурак! Уши — это ведь те же глаза, если слушать умеешь. Помню, дядька один на охоте лишился глаз. Так уже через год он на слухе одном по поселку как зрячий гулял. В град возили его, когда лекарь с даром являлся на Мун в прошлый раз. Нынче, как ни в чем не бывало, ходит в атаге Варцага уже при глазах, Уши нам единым даны, не песни на праздниках слушать. Кстати, песни. Поднявшись, я подошел к левому коридору. Обе дольки напополам, теперь их четыре. Погнали. «В лес иду с копьем в руки», — затянул я любимую нашими охотниками песню. С моим тонким голосом звучит так себе, но эхо так лихо подхватывает, что создается впечатление, будто поет целая банда мальчишек. «Я за зверем налегке!» Ровный звук. Отражение прямое, как палка. Вот посмотрим, что будет, когда до следующего перекрестка дойду. «Хоть барсук, хоть волк, хоть ешь, От меня ты не уйдешь, Ты не прячься, не беги, Отдавай мои бобы, Все равно тебя убью». Вскрою тушку я твою, а коль будешь ты велик, жизни семе мне гони. Ждет земля таких, как я, ты рожден кормить меня. Напивая незамысловатую песенку, я подошел к очередному перекрестку. «Да, да, о его появлении на моем пути я узнал раньше, чем пальцы левой руки соскочили со стены в пустоту. План работал. Не обязательно песня. Достаточно раз на пару-тройку шагов громко охоть, и любой проход или лаз не останется для меня незамеченным». Я снова почти успокоился. «Но праздновать победу рано. Лабиринт, как это я уже теперь знаю, велик». Перекрёсток за перекрёстком, поворот за поворотом, иду и иду. Будет обидно, если искомый лаз обнаружится под самый конец этого нового круга. Очень хочется пить. Про жрачку, которой у меня давно нет, и подавно молчу. Горло сохнет, и звуки, что я могу издавать, постепенно все больше и больше начинают походить на мычание. Мне снова нужно поспать. Не тяну. И вот с новыми силами в бой. Иду и мычу присаживаюсь за очередным поворотом у стенки, режу подсохшие дольки, опять иду, снова мочу. И так час за часом. Уныние грозит перерасти в безразличие. Отсюда нет выхода. Есть! Я ушам не поверил, когда эхо принесло необычный ответ. Перекрестки так не звучат. Где-то чуть впереди, справа, звук слегка преломляется. Я прижался к стене. — Где он? — Снизу нет. — Сверху? — вытащил из мешка топорик. Вытянул руку с зажатым оружием вверх. Веду по стене. — Вот оно! Дырка! Парой локтей выше моей головы. Взрослый тоже бы рукой не достал, если бы специально ее задирать не надумал. Хитро! Очень хитро! Но мы тоже тут не тупье безмозглое. Теперь бы только забраться туда. Прыгнул Зацепился руками, тянусь, а сил нет. Как же так? Вот он выход. По крайней мере, есть шанс, что дыра — это он. А я выдохся. Для ноги нет опоры. Пальцы с гладкого края соскальзывают. Вот засада. Нашел, а забраться туда не могу. В пору съесть и расплакаться. Боб! Все мозги растерял тут, блуждая. В кармане же подмогу таскаю, что в один миг может силы вернуть. Отыскал в складках, вытянул в рот, сунул, привычно проглотил на сухую. Я снова кит, прежний кит. Нихиляк полудухлый, что еле-еле ноги волочит. Два шага разгон и прыжок. Руками толчок, втянул пузо, все. Не свалюсь теперь. Подобрал ноги и можно ползти на коленях. Потолок низкий. Раз достал головой. Через пару саженей уклон начинается, прямо горка. Обратно едва ли получится выбраться, если это тупик. Но йог-пере йог, нора белая. Нельзя здесь такие обманки устраивать. Итак, лабиринт с двойным дном. Качусь вниз. Все быстрее качусь. Свет! Я вижу! Мешком с мукой выпал из узкого лаза куда-то в простор. Круглый зал. Светлый зал. В центре камень большой. На нем... Шесть бобов. Шесть... По два каждого цвета. И семя. Оранжевый овал с острым носиком. Я видел такой, Оно. И позади камни воронка проход. В моем случае выход. Я справился. Прошел испытание бездны. Забираю дары и домой. Как же хочется кушать. И пить. Ого. Это куда меня выкинуло? Не бывал здесь ни разу. Дубы сплошь, огромные. Целая роща лесных великанов. Под ногами, желудями все выстелено. Я на дикой земле, это ясно. Из бездны выбрасывает не дальше, чем на пару верст от норы, куда прыгал. Просто место, куда не ходил еще. Я ведь только вдоль берега рыскаю. Далеко в глубь не лезу. Какой старый лес, прямо древний. И тихо. Это даже после безмолвия лабиринта заметно. Даже птицы в ветвях как-то робко попискивают. от чего то не по себе мне здесь. Надо дергать отсюда. Нехорошее место, опасное. Ну-ка, что там с амхом на стволах? И где солнце? Когда прыгал в воронку, висело примерно... Сквозь кроны самого солнца не видно, но понять, откуда лучи идут, можно. С направлением более-менее ясно. «Найду берег, а там уже определюсь, куда дальше». «Повернулся и...» «Еженьки!» «Кто это?» «Застыл. Шевельнуться боюсь. Глаза круглые. Оно на меня тоже смотрит». «Кабан? Так ведь это кабан!» «Сам не понял, как оказался за деревом». «Бежать, бежать, мчать! Это смерть!» «Лечу птицей. Ноги будто земли не касаются. Не по прямой. Зайцам надо». «Скачу из стороны в сторону, может, на дуб какой влезть?» И тут только понял, что позади меня тихо. Не бросился зверь в погоню. Не до меня, хозяину леса. Спасен. Но как бежал со всех ног, так и продолжаю нестись. Скорее бы убраться отсюда. Здоровенные следы, что я видел у берега среди прочих обычных, то всего лишь большой старый зверь, это же существо. Не кабан уже а чудовище, весьма отдаленно напоминающее лесную свинью. Хоть недолго смотрел на него, она всю жизнь запомню. Какая же огромная тварь! В холке пару саженей, в длину все четыре. Веса в нем даже сложно представить, сколько сотен пудов. Холм оживший, копыта, что пни, глазища, что клыки с мою ногу. Шкура, словно кора все в каких-то наростах, крепи там ничем не пробить». Пилой разве пилить, и то сомневаюсь, что простое железо возьмет эту тварь. Тут дар бездны нужен, и богатырь с ростом до неба. А лучше отряд богатырей. Надо же, настоящего хозяина леса нашел. Фу, просвет впереди. Скоро к берегу выскочу. Больше версты уже точно промчал. Откуда только силы взялись на такую пробежку? Интересно, чего не погнался за мной? От такого падения уйдешь, если захочет прикончить. С такой тушей ее на дубы посшибает. Помассивнее того демон будет, что меня тогда по бездне гонял. И проворнее точно, и всяко сообразительнее. Старый зверь — умный зверь. Древний зверь и тем более мудрым должен быть. Не увидел угрозы во мне? Точно. Вот в чем все дело. Раз на дикой земле прежде не было людей никогда, значит, для гигантского кабана я... Всего лишь чудная зверушка, забежавшая случайно, куда ей нельзя. Забежала от страха, обделалась и убралась немедля. Какой смысл за каждой малявкой гоняться? Второй раз теперь точно не сунется. Кабан же не хищник, чтобы добычу увидеть во мне. Не знает хозяин леса, что опаснее человека нет зверя. Не знаком с нами он, не сталкивался никогда. Это меня и спасло. Ближе к берегу начал места узнавать. Ага, мне направо. Не до проверки капкана сегодня. Бегу сразу к ползанке. Отыскал, спустил на воду и давай загребать. Вот так день или три дня, неважно. Я сделал, что должно. Дождись меня, Марга. В кармане несу я спасение и тебе, и нам всем. Не лежать, зари у нас на печи. Не есть из котла нашего. Не при мне. ло 17. Кит снова оправдал мои ожидания. Даже будь у меня возможность связаться с носителем, ничего лучше того, до чего он додумался, сам не смог бы ему посоветовать. И про яблоки, и про последовательность в выборе направления, и про эхо, способное подсказать очертания стен, все отлично придумано. Умный мне мальчишка попался. Весьма Только жаль, что не могу читать его мысли, и все выводы делаю, опираясь лишь исключительно на действия и слова. Вот о чем он подумал, наткнувшись на это чудовище. Понял, парень, как ему повезло. Не в том смысле, что пережил эту встречу. Это же невероятно старый кабан. В таком звере того, кто прикончит тварь, ждет поистине богатая добыча. Тут уже не про бобы речь. Хотя и тех наверняка в сердце чудища валом. Годы жизни, не год, именно годы. Вот бы выяснить, сколько семян можно взять с по-настоящему старого зверя. Понятно, что это не на сейчас цели, даже не на ближайшее будущее. Но когда-нибудь мальчишка достигнет нужных высот и вернется за этим трофеем. Хотя даже просто знать местоположение логова твари такого размера и возраста – это уже тоже богатство. Такую информацию можно неплохо продать – Охотники и соответствующие силы наверняка хорошо заплатят за сопровождение к логову хозяина леса. А ведь этот кабан как раз тянет на подобное звание. Чудищу просто некуда больше расти. Еще немного, и такая громадина банально не сможет себя прокормить. Но это все мысли на далекую перспективу. Сейчас же премного радует наличие в кармане носителя шести новых бобов. Неплохая прибавка к главному призу. Плюс на одну долю ловкости у пацана стало больше. Жаль, что семи потратит на бабку, но с этим все правильно. Вынужденное вложение окупится на дистанции. Марга — ценный объект. Впрочем, два золотых. Нет. Раз я все равно на решение пацана повлиять не могу, лучше думать, что полезность старухи ценнее упущенных денег. Ну но а норы все же больший риск, чем я думал. Даже белое с самым простым испытанием может запросто прикончить кого потупее. Впредь носителю стоит лезть туда только в случае крайней нужды. Не стоит оно того. Шанс не выбраться слишком велик. Вот когда подрастет, когда сил наберется. Ну вот и поселок. Китар правильно решил не ждать срока и вернулся, сам предупредив встреченную по пути сборщицу, чтобы его не искали. Лучше остаться без пайки, чем не успеть к умирающей бабке. Марга слишком плоха. Гепатит в крайней стадии. Печень может в любой миг отказать.